На пороге нас встретил невысокий сухощавый старик, одетый в синюю шерстяную олимпику и отороченные мехом кожаные тапочки. Лицо его было покрыто сетью маленьких морщин, напоминавших годовые кольца на дереве. Во он держал дымящуюся папиросу с мундштуком, сложенным в хитрую гармошку. «Здравствуйте, мы из школы», — представился я. «Здрасте», — отозвался Черугин прокуренным голосом и протянул руку. «Проходите. Заболел я. Давление подскочило». «Может быть, в другой раз?» — неуверенно спросил я. «На другого раза дожить нужно. Проходите». Он повел нас в комнату и по дороге с ворчанием расправил синие школьные брюки, неряшливо брошенные на спинку стула. В квартире пахло сдобным тестом и лекарствами. «Как вас величать?» — поинтересовался Черугин. «Меня Андрей Михайлович». А молодого человека? Алексеем, ответил я за смущенно вывченко. А меня Иваном Георгичем с каким-то неудовольствием по отношению к самому себе доложил старик. Садитесь. Над диваном, застеленным клетчатым пледом, висел давнишний портрет верховного главнокомандующего Сталина. Ее увеличенная фотография в металлической рамке. Молодой капитан с грудью, покрытый крупной чешуей наград, и широколицая девушка в платье с острыми приподнятыми плечами. Ивченко остановился перед снимком и, кажется, начал пересчитывать награды. «Не считай», — махнул рукой Черугин. — «теперь еще больше, хоть на спину вешай. Одних юбилеев сколько перепраздновали. Две медали, правда, сын в малолетстве потерял. Это теперь мы над железками трясемся. Раньше, как в войну с пацанами играть, так папа не дай медальку»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 но решил не отдаляться от темы. А что? Да я ничего хорошего. Почему? А потому что математика и уважению к родине не научишь. Математика, какой до семнадцатого года была, такое и осталось. А вот история и литература — дело другого рода. Плохо вы ребят учите. Никакого уважения не стало. А к старикам и подавно. Мой внук придет из школы и бабки докладывает. Васька сказал, Васька спросил, Васька поставил. А Васька?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 Иван Георгиевич кивнул на потолок. «Протез пристегнул, инвалидскую книжку в карман и вперед. Куда не зарастает народная тропа, за водкой, без очереди. Стыд и позор». В комнату заглянула жена Чаругина и, строго поджав губы, поглядела на Ивана Георгича, а потом предложила принести еще печенье. Мы поблагодарили и отказались. А Чиругин, чтобы скрыть неловкость, обжигая пальцы, заглянул в чайник, помолчал и сказал виноватым голосом. «Ладно».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 Если знают, как пропал, это уже «Пал смертью храбрых» называется. А в ту осень не то, что бойцы, армии без вести пропадали. — А вам довелось с ним общаться? — лёша Довелось, — усмехнулся Черугин. Несколько раз замечание делал, что интеллигентный человек обриться забывает. За дневник ругал, рядовому составу не положено. — За дневник? А куда он делся? — с Надеждой спросил я. — Скурили. Как скурили, вздрогнул Ливченко. А вот так. Ты уж извини, Алексей. Вларек за Беломором далеко бегать было. меня как раз страничка попалась, где он нашего старшину описывал. умора А какой он был? пустырев с обиды спросил шеф-координатор. Какой? Задумчивый. А это на фронте последнее дело. Полит беседы с пониманием проводил. Хоть меня комиссар и предупреждал, что неприятности у него перед войной были, какую-то книжку вредную написал. А может и не вредную, тогда, пользуюсь занятостью товарища Сталина, много дров наломали. А как называлась та книжка, не унимался Селеша. Откуда ж я знаю, развел руками Черугин. Это, дорогой мой Алексей, действующая армия, а не изба читальня. Когда вы видели Пустырева последний раз, спросил я, и почувствовал себя таким телевизионным следователем. «В строю видел, когда их взвод соседям справа на подмогу отправляли. А больше не видел. От всей дивизии тогда один номер остался. И то, слава богу», — ответил Иван Георгиевич. Потом помялся и попросил. «Вы уж у себя в школе про макулатуру не рассказывайте а?» Мы проговорили еще полчаса, условились, что Иван Георгиевич когда поправится встретиться с ребятами и поделиться воспоминаниями о пустыреве. Расстроенный хозяин вызвался проводить нас до лифта. Как раз когда мы прощались, двери лифта разъехались, и нам навстречу шагнул широкоплечий коротко остриженный юноша, экипированный в настоящую форменную куртку Мильтер. Вот он, мукулатурщик, язвительно представил своего внука Чаругин. — В американском бушлате ходит. — А кто? Со штатниками на Эльбе обнимался, — улыбчиво ответил парень и вежливо добавил. — Здравствуйте. Ивченко поглядел на него с ненавистью почти оттолкнув плечом, зашел в кабинку, на стенках которой в сжатых и выразительных фразах была отражена интимная жизнь всего подъезда. Мы шли по вечернему городу вдоль освещенных витрин, уставленных символами изобилия и пирамидами консервных банок встрече нам попалась крепко обнявшаяся, совсем еще юная парочка, а следом, точно предостережение влюбленным, усталая женщина проталкивала сквозь толпу детскую коляску. Андрей Михайлович, после долгого задумчивого молчания, заговорил Ивченко. «А может быть, в самом деле не стоит ребятам рассказывать про макулатуру? Боишься, не поймут? А ведь вранье начинается с монополии на правду». «А потом, дорогой товарищ, ты же не скрыл от друзей все, что слышал в кабинете директора?» «Я должен был сказать». «Ты очень боишься Кирибеева, только честно». «Да, боюсь», — с вызовом ответил Леша. же ничего не знаете». «Почему ничего?» «Про банду четырех знаю». Комсорг девятого класса и шеф-координатор группы «Поиск» ничего не ответил. «Честно говоря, я его понимал». У нас в классе тоже был свой Кирибеев, некий Воронков, мрачный прощавый парень с синей пороховой наколкой на руке. Учителя делали вид, что его не существует, но он существовал, держал страхи всю школу и однажды на моих глазах в кровь избил какого-то парня-десятиклассника. Прибежавший на крик учитель труда спросил у меня, кто это сделал. И я, член комитета комсомола, любимец педагогического коллектива, забормотал что-то невразумительное. Другими словами, дал ложные показания. Пострадавший тоже уверял, будто просто поскользнулся и упал. Воронков поглядел на меня с дружеским презрением и с тех пор при встрече всегда протягивал мне свою влажную и холодную ладонь. И я неизменно пожимал его руку, испытывая одновременно чувство стыда, годливости и облегчения. Рассказывали, что Воронков избивает собственную мать, и она однажды плакала в кабинете директора, умоляет отправить родного сына в колонию. — Как ты думаешь, — спросил я Ивченко, — Кирибеев любит свою мать? — Да, любит, — твердо ответил он. — Кирибеев даже с отцом из-за нее дерется. Помните, он с синяками в школу приходил? — Помню. — А рыбу принес расходников? — Я не могу вам ответить, — глядя под ноги, твердо проговорил Леша. — Почему? — Мы так решили. — За что вы на меня обиделись?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 «Голосование у вас было тайное или открытое?» «Вы надо мной смеете», — сказал Леша, остановился. «Мне не до смеха», — отозвался я, продолжая идти вперед, и шеф-координатор поплелся следом. «Что, собственно, ты так бьешься за Киребеева? Ты без него жить не можешь?» «Я его ненавижу». «Тогда будь честным до конца, скажи об этом завтра на собрании». «Нет». «Извините. Вы поработаете до конца года и уйдете, а мне еще целый год учиться».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 восставших холопий на пути к стольному граду. Я сочувственно посторонился. Две женщины в черных газовых косынках, занимая почти весь тротуар, бережно и скорбно несли похоронный вино. Даже встречная дворняжка испуганно заметалась перед ними и, наконец, сообразив, прыгнула между пластмассовыми цветами точно сквозь цирковой обруч. Из переулка, акробатически извиваясь и балансируя,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 Поддержала сына тактичная мама. Конфликт поколения рассмеялся Лебедев-старший. Утомленные служебной властью многие большие руководители в домашних условиях совершенно безобидно. Во дворе Лебедевского дома, на детской площадке, два десятка преисполненных достоинства жильцов выгуливали разнокалиберных собак. Максим открыл дверь и успел охватить за ошейник рванувшегося на свободу большого черного пуделя. Лебедев был в бархатном кабинетном пиджаке и держал в руке вишневую трубку. Я ожидал увидеть его сникшим, растерянным, подавленным, но он был спокойный, философски грустен. На звонок из кухни вышла Алла в мужском махровом халате, надетом на голое тело. Теперь все понятно. Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним. «Родители в санатории, объяснил Макс. На тумбочке у разложенного дивана стояла шкатулка с табаком, лежали трубки и второй том опытов монтеня. Максим черпал утешение в олимпийской мудрости мыслителей прошлого. «Ну что нового?» — полюбопытствовал он. «Бесится?» «Скорее да, чем нет. Стась говорит, что ты не вернешься?» «По часовика до конца года ищет», — ответил я. «Не вернусь, и тебе не советую задерживаться.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 А Расходенков сегодня убеждал меня, что дети чище, честнее нас, взрослых. Мы, Андрей, живем в мире красивых слов и подлых дел. Чем подлее человек, тем красивее он говорит, — высказался Макс, отхлебнул кофе и поморщился. Провожая меня до двери, Алла страстно ворковала о том, как страдает Максим, как скрывает от ежедневно звонящих родителей случившееся, как необходимо ему чье-то внимание и поддержка. Почуяв ослабленную бдительность, пудель ринулся в приоткрытую дверь и со сводолюбивым лаем помчался вниз по лестнице. Вероятно, это было его единственное развлечение в жизни. Придя домой, я водрузил переносной телевизор на холодильник, безнадежно порыскал по программам и оставил круглый стол комментаторов, споривших о международной жизни. Каждый из них имел собственное мнение. Постоянно мелькали фразы